Поэтому разговор скользил по касательной, и оттого создавалась видимость корректности. — Да? — любопытно заметил Штирлиц. — Чем занимаетесь? — Сколько я понимаю, эта контора работает в сфере связи. Вы же не инженер, нет? — Я филолог. Ах, вы филолог. Знаете португальский. Выучил. Но в основном я имел дело с английским. Вы же помните? — Я не помню. Иначе бы не спрашивал. «А вы где работаете?» «Преодолевая какой-то внутренний страх», — спросил Ригель. «В какой сфере?» «Во многих», — отрезал Штирлиц. «На меня навалили столько дел. Кого из наших видели?» «Полагаете, я стану отвечать на такой вопрос?» С испугавшей его самого резкостью, спросил Ригель. «Мы же не виделись два года». За это время много воды утекло, и люди поменялись. Вон, вы тогда были юношей, а сделались стариком. Выходите в Рио? Вместе выйдем, дружище, выйдем вместе. Куда мы друг без друга? Одно слово — братство. Ладно, пойду к себе спать. Знаете, я все же пойду с вами. Я укутаюсь пледом и сяду возле иллюминатора. Что-то мне не хочется лететь одному. Попросите снотворного, здесь дают снотворное. И проснетесь, когда взойдет солнце. Хоть мы и бежим от него, оно все же вскоре догонит нас. И под крылом будет не безбрежный океан, а земля. Все не так безнадежно. Никогда не садились на вынужденную? Нет, а вы? Дважды? Страшно? Нет. В последний момент, когда ясно, что пожар не затушить, и мотор весь в черном дыму, не страшно. Во-первых, это мгновение, доли минуты, а потом ощущаешь себя спортсменом перед прыжком с трамплина. Готовишься к спасению, придумываешь тысячу версий, тянешься к выходу, чтобы выскочить в самый последний момент, как раз перед тем, как самолет врежется в дом или гору, или сосну. Столько напридумываешь...